Глава 14. Святая гора. Продолжение. Афонская ночь, подобно большинству ночей в южных странах, наступившая быстро, была густо темна. Мы с Игорем, подсвечивая себе подноги фонариками, поднялись по мощённой камнями плитами дорожке и вошли под арку монастырских ворот. Вокруг было темно и тихо. Впереди еле различимая в темноте, прошелестела, разбивающаяся мантии фигурка какого-то монаха. Торопящегося в Покровский храм Вслед за ним мы и поднялись по лестницам Не забыв приложиться к настенным образам Пресвятой Богородицы И преподобного Силуана Афонского На промежуточной площадке В храме уже читали начало малого повечерия Высокий голос чтеца раздавался в большом пространстве храма Как бы издалека, из не отсюда Как будто даже несколько сверху Все пространство церкви было погружено в темноту Нерцали лишь огоньки лампадок перед святыми образами, тускло поблёскивающими в их слабом, изменчивом свете золота мокладов. Две небольшие керосиновые лампы на клиросах бросали из-под абажуров неяркие лучи на священные книги, лежавшие на восьмигранных аналоях. Ни стен, ни потолочных сводов не было видно совсем, лишь едва различимы высокие деревянные стасидии с черневшими в них силуэтами молящихся монахов. Обозначали собой периметр церкви. Возникало удивительное ощущение бескрайности окружавшего нас космоса, словно не на земле, не в рукотворном храме шла божественная служба, но в каком-то вечном, незыблемом духовном пространстве, растворяющемся в бесконечности, совершалось такое же космическое по значению действо. Мы с Игорем, стараясь бесшумно ступать по окрашенным доскам церковного пола, приложились к лежащим на центральном аналое иконам И по безмолвному согласию разошлись по стасидиям. Мне досталось место прямо напротив главы преподобного Силуана, где прошедший утром мы познакомились с отцом Каэм. Сидение стасидии было поднято. Я встал в нее, оперевшись предплечьями на высокие подлокотники, и прислушался. Кажется, читали канон Иисусу сладчайшему. Я постарался следить за чтением, присоединяясь умом к звучащим с клироса словам молитв. Однако надолго моего внимания не хватило. Возможно, сказались усталость и перевозбуждение прошедшего дня. Я стал терять нить церковной молитвы, периодически отключаясь и уплывая мыслями в пережитые днём события. Тогда, достав из кармана подаренные Флавианом чётки, я решил попробовать сосредоточиться на молитве Иисусовой. Нащупав большим и указательным пальцами левой руки первый после крестику узелок, Я безшумно шевеля губами, неторопливо мысленно произнёс: Господи Иисусе Христе, сын Небесный, помилуй мя грешного. Затем, помолчав немного, как бы прислушавшись к эху произнесённой молитвы, отозвавшемуся из глубины души, перехватил пальцами следующий узелок: Господи Иисусе Христе, сын Небесный, помилуй мя грешного. Опять прислушался. Внутри меня замерла какая-то тишина ожидания. Следующий узелок «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Я почувствовал необходимость еще более замедлить ритм слов, направляемых мною к Господу, вдруг ощутив всю необъятность этой короткой молитвы. «Господи!» Это обращение вырвалось из сердца, как зов доверия преданной души к любящему и любимому Господину. «Иисусе Христе!» Святейшее имя торжественным гимном прозвучало в сознании – одновременно отозвавшись где-то в глубине сердца сыне Божий чувство восхищения и любви к воплотившемуся ради меня в плоть сыну Бога и Богу тёплой волной наполнило грудь по милоумя я вдруг почувствовала что у меня есть надежда на помилование что он сам хочет меня помиловать грешного это слово ударило меня придавило своей свинцовой мёртвенностью Но оно не отняло у меня только что родившейся надежды, нет. Оно лишь окатило сознанием той раздавливающей своей тяжестью глыбы греха, из-под которой предстояло вызволить меня всесильному Спасителю. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Вновь повторил я, заново переживая всю гамму охвативших меня ощущений, из которых чувство осознания своего погибельного грехованного непотребства – вышло на первое место. Господи, сколь счастлив должен быть слуга такого величайшего господина, и сколь недостоин я даже называться именем его раба Иисуса Христа. Сладчайшее имя обожгло моё искорябанное страстями сердце, обнажая немощное и удобно преклонное к греху его естество. Сыне Божий, жалобно воззвала душа, наполняясь подступающими слезами. О миломый мя грешного. Слёзы прорвались наружу, и мне пришлось приложить волевое усилие, чтобы не смутить других молящихся своим горестным всхлипыванием. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй мя грешного. Тонким ручейком потекла из сердца сокрушённая покаянная молитва. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй мя грешного. Тихое умиление проникало в освящённую надеждой душу. Господи, Иисусе Христе, сын Небесный Божий, помилуй меня. Лёша, Флавиан тихонько тронул меня за плечо. Пойдём отдыхать, служба уже закончилась. А? Что? Закончилась? Возвратился я к реальности бытия или наоборот, из реальности молитвенного общения с Богом в реальность земной жизни. А я только начал молиться. Это хорошо, брат Алексей. Значит, и вправду начал. Пойдём, отдохнём немного. До полуночницы не так много времени осталось. Мы вышли из церкви. Прямо напротив церковных дверей, в десятке метров сверкнул звёздами ночного неба выход на балкон. Отче, ну на минуточку, а? Давай выйдем. Мы вышли на балкон. Темнота ночи густым покрывалом укутывала монастырь. Силуэты зданий едва угадывались с высоты балкона. Лишь редкие светлячки лампадак у святых икон поблёскивали в нескольких местах. Луны не было видно, звёзды мерцали не ярко. Тишина лишь чуть-чуть размывалась недалёким шёпотом моря. Хорошо здесь, выдохнул я. Хорошо, подтвердил подошедший Игорь. Афон, вздохнул Флавиан. Полуночница, полуночница, звонкий голос брата Георгия, сопровождаемый звонами ручного колокола, похожими на звук корабельной рынды, вывел меня из состояния забытья. которая с натяжкой можно было назвать сном. Я подскочил со своего спартанского ложа и протёр руками глаза. Игорь уже встал и успел вернуться из душа с блестящими влажными волосами и полотенцем на шее. Весь вид его, улыбающегося сквозь глубокие шрамы лица, выражал полнейшее удовлетворение. Я спросил его: "Хорошо тебе здесь?" Игорь: "Знаешь, Лёха, я чувствую себя сейчас как когда-то в молодости в Афгане". Рядом война, чувства обострены, кровь играет, каждая минута жизни может быть последней, и потому проживаешь её с особым наслаждением. Это не то, что на диване в офисе загорать или хозяйским мерином московский асфальт утюжить. Здесь, Лёха, настоящая жизнь, настоящая мужская работа. Здесь Бог так близко, что кажется, его можно руками потрогать. Счастливы здесь монахи, Лёха. Ну и горьёк. Счастье-то это такой кровью оплачивается. Я об афонской монашеской жизни немало прочел. Искушение здесь, ого-го. Бывает, что и с ума сходит. А в меру у Леха с ума еще больше сходит. От жиров да от безделия. И вообще, кто сказал, что счастье положено бескровно, на халяву получать? Я ведь, Леха, боец по жизни. И здесь сразу таких же своих бойцов учуял. Настоящих ребят, серьезных. Здесь, Леха, жизнь. Эдак еще останешься? А кто Семеновича оберегать будет? Не знаю, Леха, не знаю. А если что, так лучше Бога никто никого не убережет. Пошли молиться. Батюшка наш уже полчаса, как в храм, ухромал. Моя стасидия напротив главы святого старца Силуана была свободной. И я быстренько нырнул в нее. Через минуту раздался предначинательный возглас, и служба пошла. Простояв примерно до середины семнадцатой кафизмы, я почувствовал некоторое утомление. Всё-таки не привычно мне спать по три с небольшим часа за ночь. Я опустив сиденье, сел, опершись руками на подлокотники. Ровное чтение семнадцатой кафизмы убаюкивало меня, и снова достал чётки. Первая сотня молитвы Иисусовой проскочила почти незаметно, на автомате. Мысли всё время путались, отлетали куда-то. Сердце даже не успело хоть чуть-чуть разогреться. Господи, помоги мне молиться, воззвал я мысленно. Я в таком месте, а молитва не идёт. Господи, помоги мне не впустую пробыть здесь. Не дай мне остаться совсем без молитвенного плода. Вторая сотня прошла получше. Внимание уже не так ускользало от слов молитвы, но душе потеплело. Третью сотню я начал, собрав в кулак всю свою волю. и заставляя себя мысленно вычеканивать каждое слово молитвы, стараясь в сердце вызвать чувство, соответствующее смыслу произносимых слов. Несмотря на всё сильнее нападавшую на меня дремоту, молитва слава Богу пошла хорошо. Сердце согрелось, и тёплое умиление стало наполнять мою душу. И вдруг сверкнула мысль: "Сейчас я должен здесь помолиться за всех. За всех как?" Ответ прозвучал в голове: молитвой Иисусовой. Тут я вспомнил, как однажды спросил Флавиана: можно ли молиться молитвой Иисусовой по чёткам за жену, за детей или за кого-нибудь другого? И получил благословение и совет, как это делать. Я передвинулся поглубже в стасидию, упёрся в подлокотники локтями, закрыл глаза и взялся за узелки. Господи Иисусе Христе, сын И Божий, помилуй и спаси жену мою Ирину, Молитовка потекла ровно. На сердце было тепло и спокойно. Тихая радость пришла в душу и осветила ее. Чувство, будто моя Иришка, любящая и кроткая, встала тут, рядом со мной, и присоединилась к моей молитве. Было почти осязаемым, словно наша любовь соединила наши души в единое существо, сквозь разделяющие нас телесно почти полторы тысячи километров. Сотница узелков пробежала незаметно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и спаси деток моих: Стефана, Елену, Марию, Кирилла и Евлидию. Начал я новую сотницу, ощущая в сердце всё те же теплоту и радостный трепет. Где-то рядом шло богослужение. Я слышал священные песнопения и чтения склеросов. И они не препятствовали моему внимательному углублению в молитву Иисусову. Ибо и я тоже принимал участие в этой общей церковной молитве. Она не совершалась отдельно от меня, где-то в параллельном пространстве вне моего личного разговора с Богом, но напротив, моя слабенькая молитовка, словно тоненький весенний ручеёк, вливалась в общий молитвенный поток, состоящий из молитв священников и диаконов, певчих и чтецов и всей общности монашеского братства. Подобно мне, застывшего в стасидиях со склоненными головами и ритмично передвигающего в пальцах узелки четок. Этот единый мощный поток церковной молитвы, вбирая в себя все струящиеся сердец молящихся, различные по силе и напору ручейки, могучим столпом возносился к престолу Творца, низводя неисчерпаемым водопадом ответные потоки любви и милости Божьей на всех предстоящих и молящихся здесь и на весь мир. Открыто для принятия благодати Святого Утешителя Духа страждущий мир. Я осознавал, что всё, что я понимал и чувствовал в этот священный момент истины, есть богооткровенный дар, ни в коей мере не относящийся к моей греховной личности и никак не связанный с моими убогими потугами в духовной и молитвенной жизни. Это была благодать, удела при чистой Божьей Матери. Это было сокровище. накопленное многими веками непрестанной молитвы афонских подвижников. И я просто оказался в нужное время и в нужном месте, чтобы подобно ребёнку на рождественской ёлке получить незаработанный подарок, оплаченный трудами родителей. Господи Иисусе Христе, сын Божий, помилуй и спаси отца моего духовного иеромонаха Флавиана. Потекла шестая сотница. Наполняя слова молитвы чувством искренней любви и благодарности к дарованному Господом духовному отцу, через которого Спаситель призвал из пропасти погибели и повёл ко спасению мою захлёбывающуюся в греховной трясине душу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и спаси всех сродников моих. Седьмая сотница всколыхнула во мне духовную ответственность за ближнего рода моего. напоминая про нуждающихся в молитвенной поддержке двух тетках, дяде, двоюрных братьях и сестре, племянниках и всей родне, обычно забываемой в суете будней родне. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и спаси всех благодетелей моих. Восьмую сотницу я посвятил молитве за Семена, Нину и их щедрых на добро сыновей, мать Евлампию, мать Серафиму, Армена, юру, ведько бухгалтера и прочих помятуемых мною и забытых людей, чьими руками мне многократно подавал Господь несчислимые свои щедроты. Господи Иисусе Христе, сын Божий, помилуй и спаси всех ненавидящих и обижавших меня. Отозвалась болью в сердце девятая сотница. Я даже не ожидал, что когда-нибудь смогу так искренне от всего сердца простить всех тех то с раннего детства причинял мне страдания. Простить, пожалеть и спрашивать им прощение от Господа. Слава Богу за этот дивный благодатный дар. Господи, Иисусе Христе, сын Божий, помилуй и спаси всех православных христиан. Потянулись узелки десятой сотницы, завершая полноту поминяника, охватываемого моей молитвой. Завершив эту сотню Иисусовых молитв, я ощутил некоторое утомление. Причём утомление не телесное, так как тело, несмотря на несколько часов проведённых практически в обездвиженном состоянии, на удивление оставалось бодрым и полным сил. Утомление было скорее умственно-душевным, ибо именно напряжённая работа ума и сердца, укрепляемых благодатной божественной помощью, удерживали моё внимание в неразрывном молитвенном общении с Господом во всё время прошедшего ночного бдения. Я поднял голову, Открыл глаза и прислушался. Со страхом Божиим и верою приступите, возгласил откуда-то со стороны алтаря диакон. Оказывается, уже пролетели полуночница, утреня, часы и завершилась божественная литургия. Вроде бы только чуть-чуть помолился, только начал по-настоящему душевный разговор с Господом, только-только стал слышать его тихий голос в моём пульсирующем молитвы сердце. С каждым ударом выталкиваемой крови повторяю шем Господи, Господи. Тут я поймал себя на том, что размышляя о происходящем и наблюдая, как в лучах проникающего в окна храма рассветного солнца к святой чаше благоговейно подходит причащающийся монахи, я не перестаю молиться. Отдельно от рассудочной работы ума на каком-то другом его этаже продолжалась непрерывная совместная с работой сердца молитва: Господи Иисусе Христе, о Сыне Божий, помилуй мя грешного. Я затрудняюсь передать это словами, ибо наши, привязанные в основном к видимо слышимому осязаемому предметам слова, не способны охватить и описать сокровенные движения божественной благодати, производимые ею в человеческой душе. Испытавший поймёт, а не испытавшему вряд ли стоит и пытаться объяснять лучше просто пожелать и помолиться, чтобы каждый, восхотевший ощутить царство Божие внутри себя, получил от Господа подобное утешение. Служба кончилась, но молитва внутри меня не прекращалась. Мы по очереди подошли прикладываться к кресту. Молитва не прекращалась. Мы брали с блюда антидор и ели его, запивая святой водой, зачерпывая её маленькими кружечками из большой чаши. Молитва не прекращалась. Мы вышли из церкви во двор монастыря, где стояли группами, ожидая чего-то монахи. Молитва не прекращалась. Из собора Пантелеимона вышла процессия с панагиаром, возглавляемая древним старцем игуменом фиолетовой мантии, и направилась в двери монастырской трапезной, всё увеличиваясь за счёт присоединяющихся в ней в порядке старшинства монахов и паломников. Молитва не прекращалась. Трапеза, сопровождаемая уставным чтением жития святого, чтимого в этот день, проходила в гулком зале громадной трапезной в благоговейном молчании, подобное богослужению. Мне подумалось: вот образец соединения духовной и телесной пищи, от Бога подаваемой, с молитвой и благодарением принимаемой, усваиваемой умом, душою и телом и благотворно питающей всё человеческое существо. принося ему максимально возможную пользу. И как же искажается весь смысл получения всего божественного дара в некогда столь любимых мною развесёлых застольях, с реками спёртного и зашёрёнными явствами, шумом, смехом, подчас похабными блудными шутками и речами. Чем насыщается душа в подобных трапезах, какую пользу получает созданное храмом духа божьего человеческое тело? Сияющей широкой добросердечной улыбкой, словно желающая охватить своей любовью всех здесь присутствующих, трапезарь отец Евгений, слегка поклонившись ко мне, спросил: "Вам налить ещё какао?" Я благодарно кивнул, а молитва не прекращалась. Трапеза завершилась, прогремело под гулкими сводами многоголосное благодартное моление. Мы вышли на залитый утренним солнышком двор. И я остановился у молчащего фонтана. Молитва не прекращалась. Ко мне подошли Флавиан с Игорем и отцом Кремове. Мы говорили о сегодняшнем маршруте, звонили послушнику Сергию, ходили в Архандарик за необходимыми вещами, что-то решали, что-то обсуждали. И я активно участвовал во всем этом, а молитва не прекращалась. Молитва перестала быть для меня работой, требующей напряженных усилий ума и воли. Она пошла сама, как дыхание, как ток крови, как естественное состояние души, пребывающей в общении со своим творцом. Я не удивлялся этому, не пытался анализировать своё состояние и делать какие-либо рассудочные выводы. Я просто принимал это ощущение вместившееся в меня небесного царства как дар, как данность, пришедшую просто потому, что так надо, так угодно Христу. Он знает, для чего мне дано это небесное счастье пребывание в благодатном единении с Богом. Я просто был счастлив, как никогда в жизни, и слава Богу за всё. Мы ездили по афонским дорогам, на ходу пропевая молебны. Мы слушали рассказы послушника Сергея о проезжаемых нами святых местах. Мы пили воду из святых источников и кофе на балконах архондариков. Мы прикладывались к святыням, очереди к которым, когда их привозили в Москву, измерялись километрами и сутками. Мы карабкались по горной тропинке к пещере преподобного Антония Киева-Печерского, возвышающейся на склоне горы над мятежным Зелотским монастырем Есфигмен. Мы плыли на пароме к чудотворной иконе скоропослушница в монастырь Дехиар, шли пешком сквозь оливковые сады и заросли кустарника вдоль побережья к обители Ксенофонт. Малилис у памятника сожжённых католиками 26 православных преподобных мучеников в болгарском зогграфии. Отдыхали в беседке в тени чудотворной лозы, растущей из гробницы преподобного Семиона в сербском Хиландаре. Наливали из нержавеющего бака, освящённую языком дракона Аспидоснера в Великой Лавре. Спускались по узким ступеням вдоль отвесной скалы к пещерке преподобного Афанасия Афонского. посещали румынский скит Продром, Костабонит, Корею. И всё это время молитва во мне не прекращалась. Она жила во мне даже во сне, даже во время словесной молитвы перед мощами святых и чудотворными иконами. Счастливое детское выражение радости не сходило с моего лица, и Плавиан с Игорем лишь по-доброму улыбались, перемигивая с мой адрес: "Ишь, довольный какой". 5 дней на святой горе пролетели незаметно. Пришло время отъезда. В ночь перед отъездом мы по обычаю молились за богослужением в Покровской церкви. Господь пребывал с нами, невидимо, но ощутимо, укрепляя нас своей благодатной силой. Молитва не прерывалась ни на миг. После службы и трапезы, собрав свои вещи, мы вышли на набережную ожидать паром. Погода, как и все предыдущие дни, была тихой, тёплой и солнечной. Лёгкий приятный ветерок едва волновал морскую поверхность. Запахи прибрежной растительности перемешивались с запахами моря, наполняя грудь живительной силой богом созданной природы. Молитва лилась из сердца ликующим звучанием всех клеточек моего существа. Я упивался чудной радостью пребывания в этом земном раю, на святой горе, совсем не ощущая приближающегося расставания с афоном. Подошёл пором Не слишком внимательные греческие полицейские небрежно поласывали по нашим сумкам, проверяя, не вывозим ли мы какой-нибудь антиквариат. И мы вошли на верхнюю пассажирскую палубу. Вновь теперь уже по правую руку потянулись пейзажи афонского побережья: кельи, монастыри, арсаны, оливковые сады и монастырские огороды. Я сидел на лавочке около борта, любовался красотой Афона под крики бакланов. перекрывающих своими восклицаниями мощные шумы винтов и бурление рассекаемой паромом воды. Молитва не прекращалась во мне, и я не чувствовал никакой грусти отъезда. Словно не уезжал сафона. Он был со мной и во мне. Я увозил его в себе, с детской уверенностью, что так теперь будет всегда, и что полученное мною на фоне сафона сокровище молитвы есть качество постоянное, неизменное. и нет дилимое от моей дальнейшей жизни. Игорь принёс стаканчики с кофе мне и пристроившемуся в тени под навесом Флавиану, вручил нам по 300-граммовой бутылочке нера холодной питьевой воды. Я блаженствовал. Незаметно пробежало время пути, и вот впереди на берегу уже замелькали в зелени деревьев белые здания отелей и домов Уранополиса. Паром разворачивался, заходя к причалу, окружённому пляжем скупающимися и загорающими. Стала слышна какая-то попсовая музыка. Мы, позакидывав на плечи рюкзаки и разобрав сумки, стали продвигаться к трапу на выход. Паром причалил. Паломники стали выходить на берег. Вышли и мы. Что-то не то происходило вокруг. Играла пошленькая безвкусная музычка, пищало из невидимого динамика безголосая певичка. Ветерок разносил знакомый по московским рынкам запашок шашлыка, Смехи и крики оглушали мои отвыкшие от мирских звуков уши. Наша сошедшая с парома толпа паломников во множестве своём, бородатых, некоторых в подрясниках, с чёткими в руках или на шее, проходившая через пляж, казалась вторжением инопланетян в этот мир растоможенного веселья, среди два прикрытых купальниками и плавками вожделеющих тел. Мне некогда за всегда таю крымских, а впоследствии и турецких курортов, Теперь после пяти дней на Святой горе показалось, что я попал, если не в Содом и Гоморру, то уж точно в Вавилон. Как они могут рядом с такой святыней? Шок вызван неожиданным контрастом между молитвенной тишиной и благодатной атмосферой Афона, и внезапно обрушившийся на мою душу страстный грохотам мира был настолько оглушающим, что я словно во сне, едва соображая, что надо ориентироваться на спину идущего впереди меня со своим и Флавиановыми рюкзаками Игоря, едва добрался до автобусно-таксишной стоянки. Подойдя к какой-то скамейке, на которую заботливый Игорь уже усадил Флавиано, словно бруствером обложив его багажом, я остановился, сбросил с плеча рюкзак, поставил рядом спортивную сумку, распрямил спину и прислушался. Что-то со мной произошло. Чего-то мне явно не хватало, что-то я потерял. Внезапно, с ужаснувшей меня ледяной ясностью я понял: во мне прекратилась молитва. Закрыв лицо руками, я заплакал.